— Ну что ж, мансиньор, мне кажется, — сказал Рашфор, — что если я попал в Бастилию по недоразумению... Да, — Да-да, — перебил Мазарини, — все еще можно исправить. Вы, человек, способный понять известные дела, разобравшись в этих делах, и с успехом довести их до конца. Такого мнения держался кардинал Ришелье, и мое восхищение этим великим человеком еще увеличивается от того, что вы разделяете его мнение. — Это правда, — продолжал Мазарини.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 потому что они с избытком платили мне тем же, потому что один из них, с которым у меня были особые дела, нанес мне удар шпагой лет семь тому назад. Это был уже третий удар, полученный мною от той же руки. Этим мы, наконец, закончили старые счеты. Ах, с восхитительным простодушием вздохнул Мазарини, как мне нужны подобные люди. Ну, монсеньор, один из них уже более шести лет у вас под рукой,